Глава сорок пятая На следующий день рано утром капитан Стром постучал в дверь нашего дома. Мужчина смущенно замер на пороге, явно не зная, что сказать и куда себя деть. В руках он держал крупный кожаный саквояж, по всей видимости, там лежала вся его одежда. Поздоровавшись с гостем, мама попросила Аби проводить его в заранее подготовленную для него комнату. «Том, как устроитесь? Проходите в кабинет», — добавила мама. Капитан выверено поклонился и последовал за служанкой. Долго ждать гостя не пришлось. Через десять минут Стром постучал в дверь. Дядюшка Пол сам отворил створку и пригласил капитана внутрь. Устроившись друг напротив друга, помолчали. Что же, оглядев людей, ставших мне родными в новом мире, начала я своеобразное совещание. Капитан Стром. Просто том, мисс Грейси. Хорошо, легко согласилась я. Итак, хочу обозначить те проблемы, которые явно и не очень явно присутствуют в нашей с мамой жизни. И пусть каждый из вас обо всем уже знает, но хочется обобщить. «Первое, есть некто, кто возможно...» Я вскинула указательный палец правой руки вверх. «Только возможно убил дедушку Эдварда. Второе, мой отец, граф Джон Лерой, может заявиться к нам в любой самый неподходящий момент и превратить мою жизнь в хаос. И если мама отныне свободна от него, то я нет». Поэтому грядущая свадьба с лордом Дином Харрисоном для меня жизненная необходимость. Третье. виконт Бентинг. Дядюшка Пол неоднозначно о нем мнение, но ничего плохого о нем сказать так и не смог. То есть лорд Луи темная лошадка, и он знает о Баракисе и Лейли. Ни в коем случае нельзя этого человека допустить в сердце поместья и увидеть Зевса с Роланой. Зависть — плохое чувство. Зависть губит в человеке все хорошее, толкая на необдуманные слова и даже поступки. Все члены собрания согласно покивали. «Посему, Том, необходимо нанять людей столько, сколько вы сочтете нужным. Вот». На стол лег увесистый мешочек с монетами. «Этого хватит на первое время. И возьмите оттуда вашу заработную плату за месяц вперед». «Прошу прощения, мисс Грейси, что перебиваю», — вдруг заговорил Стром. «Можно я...» «Кое-что скажу». Я просто кивнула, подозревая, о чем именно пойдет речь, и интуиция не подвела. Капитан встал, оправил сюртук, подошел к растерянно сидевшей Мэдалин и, опустившись на одно колено, произнес. медлин встретив вас однажды, я не смог устоять перед вашим очарованием, вашей красотой и умом. Вы раз и навсегда покорили мое сердце. Я не умею говорить много и красиво. Я люблю вас больше жизни. «Сделаю все, чтобы вы были счастливы. Не откажите в честь, станьте моей женой!» И вынул из нагрудного кармана колечко. Камушек сверкнул в лучах осеннего солнца, проникавшее в комнату через прозрачное стекло. В глазах леди Батлер показались слезы. Она, быстро их смахнув, уверенно кивнула. «Да, Том, я согласна!» Влюбленные встали, держась за руки. Том надел кольцо на мамин пальчик и нежно поцеловал ее руку. «Поздравляю, мама, Том!» Я сорвалась с места и, широко улыбаясь, кинулась обнимать матушку. «Счастья вам! Долгих лет совместной жизни!» Дядюшка Пол тоже не остался в стороне. Крепко пожал руку капитану, хлопнул того по спине, весело подмигивая. «Поэтому...» Когда первый поток поздравлений схлынул, вновь взял слово «стром». «Я сам буду оплачивать услуги охраны. Думаете, за всю жизнь я ничего не скопил? У меня нет семьи, работал только для себя, никуда особо не тратил». И задорно подмигнул будущей супруге, добавил. «Можно сказать, я вполне обеспеченный человек. Грейси, оставь вопрос охраны поместья полностью на меня». Все по уму сделаю, найму хороших, верных людей. Ни одна мышь не проскочит незамеченной. Но, открыла была рот на меня опередил дядюшка Пол, негромко сказав. Хорошо это, правильно. Грейси, ты давно на себя в зеркало смотрела? Одна кожа до кости, на лице только синие глаза, щечки впали. Ты слишком много на себя взяла, так ведь и недолго надорваться. Поэтому принимай помощь Тома без сомнений. Я еще чуточку поколебалась, а потом выдохнула. Если честно, после слов капитана почувствовала, будто гора с плеч свалилась. Как хорошо, когда можно опереться на доверенного человека, а не тащить все одной. Напольные часы, подаренные Динам, были великолепны. Мы поставили их в холле на первом этаже, и каждый раз, проходя мимо, я невольно улыбалась. Портной граф оснялся на осмерке, мы согласовали все детали. Я, не удержавшись, внесла незначительные изменения в свое платье, попросила сделать рукава не фонариком, а свободно не спадающими, расклешенными к низу и никаких кружев по вороту. Леди Грейс, ко мне в кабинет вошла Аби, Лорд Харрисон прислал. Девушка поставила на стол увесистую коробку и замерла неподалеку, любопытно блестя глазами и вытягивая шею. Хм. А это мама, сидевшая тут же. Она была все эти дни занята изготовлением ожерелья из бисера. Даже ночами при свечах засиживалась, чтобы поспеть к сроку. «Ай, простите, леди!» обегал присела в коротком книгсоне и неохотно вышла из кабинета. Я же, подтянув коробку к себе, убрала крышку и заглянула внутрь. На дне, усталанном атласной алой тканью, лежали два зеркальца на длинной серебряной ручке. «Как?» «Какая прелесть!» — не сдержалась я и вынула на свет подарки. Медлин отложив рукоделие, посмотрела на меня и, увидев зеркальце, одобрительно кивнула. «Действительно прелестная вещица. Лорд Дин пока не может подарить тебе драгоценности, но вот такую милую безделушку преподнести вполне в рамках приличий. А стоит тебе появиться с ним на балу, так жди настоящих украшений, как невеста графа». «Он тебе зеркало прислал», — добавила я, вынимая второе, чтобы показать баронессе. «Отпиши ему, поблагодари за дары», — сказала мама, возвращаясь к работе. Я стояла перед начищенным подносом, пытаясь рассмотреть в нем свое отражение. «Не волнуйся, так милая, ты прекрасна», — сказала Мэдлин, подходя сзади и поправляя шнуровку корсета. «И эти твои рукава. Сначала мне подумалось, что ничего хорошего из твоей затеи не выйдет». Но я оказалась неправа. Свежо, чуточку экстравагантно, но, несомненно, очень красиво. И тебе невероятно к лицу. Леди Грейс, леди Мэделин, в комнату вошла Дора. Граф Харрисон прибыл. Впервые за все время знакомства я видела мечтательную улыбку на губах женщины и смущенный румянец на ее смуглых щеках. Мы с мамой удивленно переглянулись. Интересно, с чего вдруг? Граф будет сопровождать нас обеих. По местным правилам, увы, пока Том не женится на баронессе, он не имеет права посещать такие мероприятия в качестве гостя. Я выдохнула, поправила рукав и, шурша атласной юбкой, развернулась к выходу. На моей шее красовалось невесомое ожерелье, созданное умелыми, талантливыми ручками матушки. В ушах покачивались сережки из того же бисера нежно голубого цвета. Свет свечей играл на необычных украшениях, приковывая взгляд. Мама выбрала парчу приглушенного темно-бордового цвета, а украшение стало колье из черного бисера. Сногсшибательное сочетание. Мама выглядела как королева. Я прошла по коридору к лестнице, ведущей на первый этаж, и, увидев у подножия Дина, остановилась на мгновение. Мужчина, заслышав шаги, вскинул голову и посмотрел точно на меня. И так и замер, жадно рассматривая, нисколько не скрывая восхищения. Я тоже опешила, на секунду даже забыла, как дышать. А все потому, что мой жених, пусть и не сбрил полностью, видать, не смог расстаться с ней до конца. Но достаточно коротко и очень аккуратно подстриг бороду, но даже от этого изменился практически до неузнаваемости. Подхватив платье, чтобы не запутаться в длинном подоре, буквально сбежала вниз по лестнице гостя навстречу. «Лорд Дин!» — выдохнула я, подавая ему свои ладони, которые он тут же мягко сжал. «Вас не узнать. Вы стали не только симпатичнее, но и моложе. Боюсь, ведут вас у меня, глаза моргнуть не успею». И пусть я улыбалась, но говорила искренне, как думала на самом деле. Подозревала, что граф Харрисон привлекательный мужчина, но чтобы настолько красивый, я и представить не могла. Мои слова вызвали громкий смех стоявшего напротив мужчины. Серые глаза сверкнули радостью, и он, склонившись к моей руке, невесомо ее поцеловал. — Леди Грейс, вы неповторимы. Еще никогда и никто не делал мне такого комплимента. В свою очередь, хочу сказать, что вы ослепительны. И не только сегодня. Всегда.